Глава 61. первая «Беатрис, вставай! Беатрис!» Доносится до меня голос Мелани откуда-то издалека. Честно пытаюсь ей ответить, но рот не слушается, не открывается. Ни звука не могу выдавить из себя. «Погоди, не так ее надо будить!» — вмешивается мужской голос. «Я разберусь, иди умывайся!» Чувствую, как кто-то ложится сверху, а затем его губы накрывают мои. Но погодите, это уже совсем наглость. Такого я не потерплю от королевских гвардейцев. Напрягаюсь и спихиваю наглеца в сторону, а затем подскакиваю на ноги. «Я вам так просто не дамся!» Кричу и принимаю оборонительную позу и сразу понимаю, что-то не так. Вандербург на полу, Рози, Мигель и Мелани смотрят на меня круглыми глазами. Но главное... А где королевские гвардейцы? Они залезли ночью в окно, я точно помню. Я не успела его закрыть. В ответ тишина, все стоят со шарашенными лицами. Ахах, ах, я понял, первым приходит в себя Бернар. Тебе страшный сон, приснился, Беатрис. Радует твоя реакция. Могу быть спокоен, что дашь отпор, если будет кто-то приставать. Он поднимается на ноги и отряхивается, а меня накрывает вина. Прости! Просто правда было так реалистично. Вы все спали, а мне никак не удавалось, и татуировка чесалась. Видимо, я не поняла, как отключилась. «Ничего, бывает». Вандербург прижимает меня к себе за талию. Идем завтракать. Воды все равно нет, как оказалось». Далее обходим без странностей, но мне все равно не по себе. Не могу избавиться от чувства, что кто-то пристально наблюдает за мной. «Давайте сначала к друиду». Он говорил зайти к нему за свидетельством утром. «Откладываю от себя ложку. Все равно это невозможно есть». «Ваша правда, леди Нотинг», — соглашается Рози. «Может, и впрямь ужасный постоялый двор мы выбрали, «Ведь раньше ночевать не приходилось при выполнении задания». «Леди Вандербург, Рози, Беатрис, моя супруга, пора привыкать к новому статусу. Матушке придется вызывать врача, когда она узнает, что титул герцогини теперь не ее», — усмехается Бернар. «Э-э», — поджимаю губы, — «лучше я промолчу. Нехорошо говорить плохо о свекрови». «Идемте к друиду, я на корабль хочу», — разряжает обстановку Мелл. Я-то думала, что старик будет спать, ведь его активное время, когда луна сияет на небосклоне. Но нет, ни минуты ждать не пришлось. Держите!» Друид протягивает нам яркое свидетельство. «Я сделал по универсальной форме. Даже самые въедливые бюрократы Липрии и Ардории не смогут придраться». «Спасибо!» киваю, удивившись. «Вы молодец!» «Не такой я и выживший из ума, каким ты меня видишь!» Уже не удивляюсь способности друида читать мои мысли. А вот то, что татуировка чесалась, плохо. Ваш король, Генрих, отправил черных магов на поиски. Так что быстрее уплывайте». Ну, хоть сон не зря приснился. «Благодарим вас за помощь, дедушка», — кланяется Бернар, хватает нас с Мелани за талию и направляет к выходу. «Где порт? Мы вчера шли вдоль реки, но я не помню ни одного корабля». Это уже вопрос к Розе с Мигелем. «В центре ваша светлость», — отвечает Мигель. Они с Рози выглядят напуганными после слов друида. «Да ладно вам, не выдерживаю. Неужели раньше такого не случалось? Наверняка мы не первые, за кем послали погоню». Меня, наоборот, нервное напряжение отпустило после слов старика. Сон в руку, а не из-за расшатавшихся нервов. Значит, я еще в форме. «Черные маги впервые!» — говорит бледная Рози. «Но ведь они до сих пор не здесь. Чего заранее расстраиваться?» — произношу оптимистично. Магия — это прекрасно, но вместе, где правят иные силы, она плохой помощник. Вы правы, госпожа, но они могут найти лазейку и здесь. Нарушат, конечно, местный закон, но вряд ли это их расстроит. Пожимаю плечами и тороплюсь вперед вслед за всеми. Чего гадать? Двигаемся, и молодцы. Проходим мимо улочки, на которой стоит наш постоялый двор. Вещи мы сразу забрали, я просто из любопытства смотрю туда. И замечаю любопытную картину. Темные ищейки ведь во всем черном ходят, да? Плащ и шляпа это обязательный дресс-код, насколько мне припоминается. Да, госпожа, отзывается Рози, даже в невыносимую жару они в полном облачении. Тогда хорошо, что мы забрали вещи и не стали спать до обеда. Киваю и отворачиваюсь. Проулок уже не видно. Ты о чем, Беатрис? рядом напрягается Бернар. Вот только не надо кричать и переходить на бег. Это вызовет подозрение. К тому же, может, я и не ищеек видела только что у постоялого двора?» Сообщаю будничным тоном. Мои спутники дружно останавливаются. «Но-но-но! Это тоже плохая реакция. Идемте. Буквально подталкиваю всех вперед, Теперь бы паром найти. А то и я занервничаю, как остальные.